Глава 14 Он пришел на шестой день, а если быть точнее, его впустили. Высокого, усатого дядьку в несвежем костюме с потертыми локтями. Такое ощущение, что эту одежду незнакомец нацепил в первый день работы в МВДО и больше никогда не снимал. Хотя ранг меня изумил. Я мог ошибаться, но передо мной предстал, как минимум, искусник. Плюс-минус, все-таки сила в нем вела себя слишком активно, и проанализировать ее оказалось достаточно трудно. «Добрый день, уважаемый господин Кузнецов!» Гость легонько поклонился, а потом протянул для рукопожатия руку. Жест, который сразу выдал в нем разночинца. По этикету я должен сам решить, стоит ли ручкаться. Однако мне не было резона воспринимать оборонников штыки, к тому же скоро все равно придется отрабатывать у них год, поэтому руку я пожал. Меня зовут Сергей Павлович Марков, я протектор МВДО по особым делам. Я постарался скрыть удивление. Протектор, да по мою душу, не слишком ли жирно для одного практиканта? Хотя, с другой стороны, не каждый день появляется тварь из-за Могу поклясться, что мою группу уже опросили и те рассказали, что знали. Осталось выяснить всего один немаловажный нюанс. Что же случилось с мерзлыней? Ответишь на пару вопросов? А у меня есть выбор, улыбнулся я. Вообще-то нет, улыбнулся в ответ Марков, и я даже расслабился. Вроде этот оборонник нормальный мужик, несмотря на высокие ранги и чины. Разговор плавно потек именно по тому руслу, на которое я и рассчитывал. Что случилось с мерзлыней, как мне удалось переместить ее в другой мир, почему она не бросилась на меня потом, я отвечал, как научили. Тренировал якут, не атаковала, потому что не успела, я сразу рванул обратно, а в коме лежал из-за сильного перерасхода магической энергии. Так, кстати, оно, наверное, и было. Марков слушал внимательно, однако у меня не исчезало ощущение, что собеседник мне не верит. Я рассказывал ранее заученный текст, а сам все размышлял оборонник представился обычным протектором но не уточнил область к которой относится и что значит по особым делам вы ничего не запишете спросил я в конце в этом нет никакой необходимости ты все равно составишь отчет в школе а уже его подкрепят к делу видимо вы услышали не совсем то чего ожидали нет как раз наоборот ответил протектор Ты бы здорово удивил меня, если бы сказал правду. И про иншую, и про чужеродные силы, которые плещутся в тебе, и про ранение. Я напрягся. Марков смотрел усталым небрежным взглядом, но, как выяснилось, от него ничего не ускользало. Я бы мог попробовать припугнуть тебя или наобещать золотые горы, но толку от этого не будет. Могу лишь надеяться, что ты воспользуешься моей помощью, когда она понадобится. Он протянул мне руку, но едва я коснулся пальцев, как понял, что имел в виду Марков. Сила мага хлынула на меня, оставляя нечто вроде метки, и вернулась к владельцу. Теперь я мог пообщаться с оборонником с помощью той же земляной головы. Обычно подобное делали для близких или хорошо знакомых магов. У меня так были заземлены друзья и Вика. Зачем это совершил человек, которого я видел первый раз в жизни, было не очень понятно». «А что МВДО будет делать с пришельцами из другого мира?» – спросил я его. «Или вы скажете, что мерзлыня – это одиночный засланец?» «МВДО больше не будет заниматься пришельцами. Министерство вообще теперь на вторых ролях. Всем управляет совет, и его набрана из наемников и приближенных магов армия. Указ охранителя». «В смысле охранителя? У меня внутри все похолодело». Марков вытащил из пространственного кармана сложенную газету, которую будто носил для таких случаев, и протянул мне. «Канклав передает полномочия», почти кричала отчаянием первая полоса. Я быстро пробежался глазами и нервно сглотнул. «Канклав теперь подчинялся совету высокородных, а если быть точнее, непосредственно Уварову». «Надолго это?» «Решение можно будет обжаловать через три месяца» ответил Марков, складывая газету. «Мне кажется, или тебе не очень понравилась данная мера?» «Это ошибка. Нельзя отдавать всю власть у в... высокородным». «Ты не единственный, кому это не по душе», сказал протектор, «но советую держать свое мнение при себе. Вокруг слишком много ушей. Думай, что говоришь. Даже самым близким друзьям». А теперь собирайся, надо выписать тебя и переместить в школу. А что, протекторы теперь занимаются и этим? Спросил я. Нет, но так мне будет спокойнее. Не знаю, что он имел в виду, неужели найдется тот, кто действительно захочет причинить мне вред? Нет, враги имелись, но всех их я знал в лицо, и вряд ли они серьезно хотели пустить мне кровь, или я чего-то не понимал. Выписка из больницы происходила самым обычным образом. Выяснилось, что у магов имелась какая-то своя медицинская страховка, которая автоматически активировалась при поступлении в школу. Уж не знаю, действовала ли она на тех, кого отчислили. Спрашивать суровых работников госпиталя я об этом не стал. Еще одна интересная встреча произошла на входе. Я буквально чуть не налетел на Тихонову. Вика была занята, по всей видимости, увлекательным разговором с одним из молодых врачей. Ее глаза лучились, улыбка не сходила с лица, а этот эскулап, года на три старше меня, продолжал сыпать остротами. В груди кольнуло нечто вроде ревности. «Ой, Максим!» – она покраснела. «А ты что здесь делаешь?» Вика перевела взгляд на протектора и даже вроде как испугалась. «А я нахмурился. Неужели она не знала, что я целый месяц тут отдыхаю?» «С другой стороны, наше крыло вроде как на особом счету, может, у нее просто не было доступа?» «Ничего серьезного, неудачная травма на практикуме». «Максим, это Гриша, то есть Григорий Константинович, мой наставник», представила она мне врача. «Григорий Константинович, это Максим, мой школьный товарищ». Наставник сначала снисходительно взглянул на меня, прощупывая на предмет силы, и явно удивился. «Я сделал то же самое». «Специалист, всего на ранг выше меня, и это после нескольких лет выпуска из школы, значит, звезд с неба не хватал. Та же Вика значительно прибавила в силе, что неудивительно, она на практикуме явно не груши околачивала. Во всех смыслах». «Кузнецов Максим Олегович», — холодно сказал я, не простив легкомысленного «школьный товарищ». «Но можете называть меня просто уважаемый господин Кузнецов». «Не знаю, что на меня нашло. Этот врач ни в чем не был виноват. Даже сейчас, когда он легонько поклонился, соблюдая этикет, внутри защемило от собственной неправоты. «Был рад познакомиться», — скороговоркой пробормотал я. «Простите, мы спешим». «Максим!» — Вика что-то еще хотела сказать, но я выбежал на улицу. Чувствовал я себя при этом глупо. Во мне сейчас больше говорили эмоции, чем разум. Если подумать, что такого сделала Вика. Ну да, сначала практику мы редко общались, у нее постоянно находилась куча дел и обязанностей, неудивительно, что она пытается найти общий язык с другими магами. — Теперь понятно, какой общий язык, — произнес противный голосок внутри. — Твой предмет сердца? — равнодушно спросил Марков. — Нет, в смысле, общались в школе, — ответил я. «Эх, где мои пятнадцать лет?» — с ностальгией протянул протектор. «Мне шестнадцать», — поправил я. «Перемещаемся или нет?» «Нам нужно выйти за пределы больницы», — сказал наставник. «Вон за тот красивый забор». Не знаю уж, что такого замечательного он нашел в обычном профлисте. Больница, кстати, даже не шифровалась и выглядела как непритязательная платная клиника. Уж не знаю, в каком мы городе сейчас были, но явно в крупном. Может, даже в Москве, кто знает. Магической картой, показывающие местоположение меня и прочих персонажей, я снабжен не был. Однако Марков не соврал. Едва мы оказались с противоположной стороны забора, как на плечо легла тяжелая рука протектора. Вжух, и мы уже стоим в пустой комнате на третьем этаже. Кстати, вроде следующий по коридору, предыдущую банник завалил вещами, и как ни старались домовые расчистить помещение, им это не удалось. Если Потапач на что-то положил глаз, то оно однозначно будет его. К моему удивлению, оборонник решил провожать меня до конца, только теперь я осознал, что пока валялся в больничке и попутно в коме, в мире вообще-то давно наступила зима. По узким расчищенным дорожкам спешили первокурсники, с любопытством поглядывая на нас. Крыши зданий были увенчаны снежными шапками, а лес стоял ногой и одинокий. Башня шумела на все лады, ровно до того момента, пока мы не оказались внутри. Оборонник обвел глазами притихших в гостиной практикантов и негромко произнес. «Теперь ты в относительной безопасности». Я пойду отдам документ о выписке, заодно поговорю с вашим наставником. И не забывай о нашем разговоре, обращайся, если нужна будет помощь. До встречи, Максим. До свидания. Я как-то проворонил момент, когда с уважаемого господина Кузнецова мы перешли на Максима. Сделал все это протектор как-то мягко и ненавязчиво, причем обозначив четкую позицию. Несмотря на мое дутое благородство, я все равно остаюсь для него мальчишкой. «Макс!» — кинулся навстречу Рамиль. «Максим!» — улыбнулся, подходя ближе Зайцев. Помимо парочки товарищей, список радостно встречающих пополнился двумя девушками. Пытаясь игнорировать присутствие друг друга, они облепили меня, засыпая вопросами. «Ты как себя чувствуешь? Ничего не болит? Где ты был? Что с силой?» «Я даже не успевал за ними». Наконец они немного успокоились, поняв, что ведут себя слишком заинтересованно на виду у всех. Терлецкая отошла в сторону, а Катя просто замолчала, бесцеремонно считывая мою силу. Видимо, проверяла, все ли в порядке. «Явился!» — угрюмо заметил Куракин, не высказав и тени радости. К слову, даже Аганин приветливо улыбнулся. «И тебе не хворать!» — ответил я высокородному. «Из-за тебя мы провалили практикум!» «Я думал, что из-за меня ты сейчас сидишь здесь». В ответ Куракин произнес нечто невразумительное и покинул гостиную. А ведь мне в какой-то момент показалось, что наши хрупкие отношения стали почти нейтральными. Что опять ему взбрело в голову? С этим вопросом я решил обратиться к Рамику. «Видишь ли, Макс, тебя очень долго не было. Если сначала тот же Куракин отнесся к твоему отсутствию с пониманием, то потом...» вдруг запнулся, пытаясь подобрать нужные слова. «А что такого-то? Группа не может принять вызов, если кто-то из ее членов отсутствует», — объяснила ганин «Исключений всего два — смерть или ранение, не предусматривающее дальнейшего прохождения практикума. Вот нас и морозили здесь, пока все остальные выполняли задания». Я подошел к доске и понял, о чем говорил Куракин. Картина, что называется, была маслом. Горленковские — 74 балла, Тинеевские — 66 баллов, «Кузнецовские – 59 баллов, Никифоровские – 21 балл». «Выходит, за Мерзлыню нам дали 29 очков, чуть больше, чем за Юда, но, как по мне, все равно мало». «Коршун, так орал, ты бы знал!» – стал рассказывать Рамиль. «Во-первых, из-за приманки в виде терлецкой. Во-вторых, потому что мы не сказали по поводу иномерной твари-блюстителю. В-третьих, из-за тебя». «Ага, вон оно что. Тогда получается 29 баллов, не так уж и мало. Но суть я уловил. Пока я валялся в отключке, остальные группы выполняли вызовы и набирали очки. Вон, даже Никифоровские подтянулись, насколько это вообще возможно. С другой стороны, мы не на последнем месте, да и разрыв не такой уж колоссальный. Ну и чего Куракин так температурит? Парочка крутых вызовов, и мы нагоним остальных? «В этом и проблема!» — Рамик потупил взгляд. «В последние дня четыре у нас тишь да гладь, ни одного вызова, а те, что пришли раньше, отозваны». «Как-то возможно, в стране все резко пошло на лад?» «Ага, после того, как Уваров и Совет стали во главе конклава», — негромко произнес Аганин. «Удивительное совпадение». Я кивнул, понимая, о чем он говорит. «Вообще, приход к власти Уварова был шит белыми нитками». Мне даже стало немного обидно за него. Я ожидал каких-то многоходовок и хитрых финтов, а сделано все было довольно топорно. Теперь ни у кого не осталось сомнений в том, кто стоит за беспорядками. А может, именно это новому охранителю и нужно было? Показать всем, какой мощью он обладает? В этом имелся определенный смысл. Но какова его цель? Он и так самый сильный маг в мире, а теперь еще стал во главе не очень маленькой страны. «Макс, понимаю, не очень удачное время. Коршун, наверное, ждет. ну у Байкова для тебя кое-что есть». Прервал мои размышления Рамиль. «Когда это у нас было неудачное время для друзей?» — спросил я. «Получить люлей от Коршуна я еще успею. Погнали». За нами увязался и Зайцев. Пусть он и числился в другой группе, но все-таки считался своим. Пошли мы, само собой, не к башне артефакторов, кто бы нас туда пустил, а к Дому Чудес». Забравшись в одну из комнат на верхнем этаже, Рамик огненной головой сначала призвал Байкова, а потом и Максимова. Надо же, как он поднаторел. Раньше у него получались какие-то бесформенные сполохи, а голоса прерывались треском. Теперь головы действительно были похожи на человеческие. Глядишь, в скором будущем Рамиль станет довольно неплохим магом. «Ты офигеешь!» — честно признался мне друг. И я морально к этому приготовился. Немного отвлекало возмущение силы, которое только и ждала чтобы я откликнулся на призыв. Мак, с другой стороны, хотел со мной поговорить. Целительница, если быть точнее, выкроила все-таки время в своем плотном графике. Не то чтобы я обиделся. Дядя Коля говорил, что обиженные в другом вагоне ездят, а пацаны лишь делают выводы, но какой-то осадок внутри остался». «Да и друзья рядом, не выходить же из комнаты, чтобы выяснять отношения по магической связи». «Поэтому я, не особо раздумывая, сбросил звонок». «Макс!» «Живой!» «Почти одновременно появились Максимов с Байковым». «Было бы лучше, если бы я присутствовал здесь в качестве лича», — вкратчиво поинтересовался я. «Ну, может, не такой уж плохой вариант», — пожал плечами Рамиль. «Личи, они, по крайней мере, молчат». «Мы по очереди обнялись с друзьями. Вот теперь меня, наконец, отпустило. Я расслабился. Каждому нужно хоть ненадолго отдыхать, ощущать, что ты среди своих». «Ты расскажешь, что произошло?» спросил Байков. «Обязательно, но в двух словах это не получится. Ты лучше скажи, с чего я там должен офигеть. Рамиль тебя очень хорошо проанонсировал». «Вот». Без лишних слов Байков вытащил вещицу из невидимого кармана. После курса пространственной магии моего удачного опыта каждый из друзей обзавелся таким, разве что у Рамиля тайничок вышел размером чуть больше кулака. Как признался Рамик, для заначки пойдет. Именно из такого пространственного кармана Димон и вытащил знакомую мне шкатулку. Признаться, я о ней почти забыл. С лета много времени утекло, и столкновение с тритоном вспоминалось как дурной сон, а Байков, оказывается, все бился с этой штуковиной. «Я пробовал открыть ее разными способами», — признался он. «Заклинания, разрушения, разъедающие яды». «Это я помог», — радостно вклинился Максимов. «Действия других более сильных артефактов помещал в места силы», — продолжил Байков. «И ничего. Но совсем недавно я опять возился с ней и порезался. И понимаешь, в чем дело? Стоило коснуться окровавленным пальцем шкатулки, повалил сильный дым. Ну и меня здорово приложило». «Защитная магия крови», — предположил я. «Именно», — кивнул Байков. «Старое заклятие, причем наложенное не одним магом, насколько я смог изучить. Понимаешь, что это значит?» «Если наложено несколькими магами, то их кто-то нанимал для этого». «Чего кто-то?» — дошло и до «Кто-то из твоих кузнецовых и нанимал. Они же были пустышки в магическом плане». «Рамик, твое чувство так-то, как всегда, на высоте». «Дима, так что делать надо? Просто капнуть кровью на шкатулку?» «Да», – кивнул Байков, – «и надеяться, что кровь действительно нужна твоя». Друзья на всякий случай отошли на несколько метров, а я нарисовал под собой руну и наложил пару щитов, лишним точно не будет. Фамильный нож пришелся как нельзя кстати. На крышку шкатулки закапала кровь. Я даже зажмурился, ожидая худшего, но первое время ничего не происходило старинный артефакт будто судорожно производил анализ днк наконец протяжный скрип замка возвестил о том что я имею не самое последнее отношение к семье кузнецовых крышка шкатулки открылась а я недоуменно поднял глаза на друзей вообще то здесь по моей задумке должны были быть сокровища в принципе такими они и были с той лишь поправкой что спрятала их здесь восьмилетняя девочка и все ради этого Я явил Свету первое, что попалось. «Восхитительно!» Почти с придыханием ответил Байков. «Ты правда не знаешь, что это?»